212. Апрель 17. Мы утверждаем явление сил в жизни не входящих. и мы утверждаем, что силы эти будут служить человеку, признавшему их. Силы эти или космические энергии огня устремляются на вашу землю для смещения старых и житых уходящих. Можно заметить, как уходит жизнь изначинаний, которые не созвучны волнам новых энергий, и как пульсирует она и наполняется огнем там, где активность людская гармонирует с ними. Если бы энергии эти вливались в старые формы жизни в условиях прежних, то было бы это ярым неистовством тьмы и усилением того, чему нет места в поступательном беге эволюции. Можно себе представить, до какой нелепости докатились бы эти старые, изжитые, но незаконно и противно эволюции утрированной формы жизни. Отсюда неизбежность смещения и замена старого нового. Как бы ни силился мир старый втиснуть в свои формы новые энергии жизни, ничего, кроме уродства, не получится, ибо старые формы порочны сами по себе. своей отсталостью от века. Те нелепости и крайности, которые наблюдаются в старом мире, являются следствием неприятия форм новых, сотрудничества, кооперации, свободы женщин. Там, где не отвергнуты, прогресса не ждите. И мир всего мира, мир отвергающий, разрушены будут. Ново-неприемлющие впадут в ничтожество и савансцены истории жизни, Уйдут или принять новое, или погибнуть за полным несоответствием и непригодностью к новым требованиям эпохи. Смотрите туда, где куется новое сознание, в новых условиях жизни. Там наша рука и наши лучи, там успех и победа.